Когда хозяин разделяющего ножа был еще жив, то он уничтожил бесчисленное количество гена ядер принадлежащих суперсуществам. Его имя было известно по всему четвертому святилищу. Хотя разделяющий нож не был суперберсерком гена ядром однако он был одним из лучших. Если богиня с собой взяла разделяющий нож, то Хан Сень точно умрет. Он такой неосведомленный.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 но несмотря на ужасное давление тан жен лю почти дошел до шестого луча его кости уже начали скрипеть казалось что вот вот весь скелет парня начнет ломаться когда тан джен лю оказался под шестым лучом его тело начало светиться серебряным светом похоже его ген ядро смогло стать серебряным юймяо и маленький король нефритовый лев посмотрели на парня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 Юймя узнала что звездное море имеет драгоцнное гены ядро, но когда она увидела, что теперь оно стало суперкласса, шок женщины усилился. Существо имеющее драгоцнное гены ядро достигло шестнадцатого луча в туннеле божественного света это означало что оно было лучшим из лучших. если с ним ничего не случится, то вскоре оно сможет стать суперсуществом берсерком.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 Хансень прочел еще несколько жалоб, где упоминалась эта женщина. Он узнал, что существо-малыш смогло подойти к номеру четыре и стало за ней следовать. Судя по всему, это было значимо, раз об этом была сделана запись. В итоге Хансень смог сделать вывод, что номер четыре была могущественной. У нее имелись отличные навыки владения мечом, и она могла убивать суперсуществ.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 закричала маленькая фея которая была впереди хан сень посмотрел вперед существа как и ранее тянули за собой большую чеменею но в этот раз и юношу кое-что удивило внутри не было видно огня эти черные морские коньки постоянно тянут за собой эту чеменею путешествуя по руинам бога интересно чего они хотят хансень начал говорить сам с собой но ему ответил маленький лев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 Теперь он уже не казался таким беспомощным. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.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 Гены ядра императора? Я так и думал, что она высшего класса. Хан Сень не знал точных отличий между генами императоров и супергенами ядрами, но он знал, что императоры должны соответствовать суперсуществам берсеркам, соответственно, их гены ядра должны были быть более мощными. Хан Сень уже собирался призвать божественную башню, но внезапно ощутил сильную головную боль.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 Тем временем Хан Сень и Дзя Ши Дао пришли домой к последнему. Мужчина начал рассказывать о своем деле. Дзя Ши Дао удалось найти особый вид суперсуществ. Эти суперсущества не могли двигаться, однако они обладали невероятной защитой. Дзя Ши Дао, как и другим его друзьям, было сложно даже сильно ранить существ со священной кровью. Соответственно, они не смогли убить таких суперсуществ.